Кто знает, сказал Стивен, улыбаясь. Возможно, Аквинский понял бы меня лучше, чем ты. Он был поэт. Это он сочинил гимн, который поют в Страстный четверг. Гимн начинается словами: Панге лингва глориози, и недаром его считают лучшим из словословий. Это сложный, приносящий глубокое утешение гимн. Я люблю его. Но всё же никакой гимн не может сравниться со скорбным величественным песнопением крестного хода Винанса и Фортуната. Линч запел тихо и торжественно, глубоким, низким басом. «Исполнились Давидовы пророчества в правдивых песнопениях, языком возвещавшие народом, Бог с древа правит нами». «Здорово!» — с восторгом заключил он. «Вот это музыка!» Они свернули на Нижнюю Маунт-стрит. и едва прошли несколько шагов от угла, как с ними поздоровался толстый молодой человек в шелковом кашне. «Слышали о результатах экзаменов?» — спросил он. «Гриффин провалился, Хэлпин и Уфлин выдержали по отделению гражданского ведомства, Мунан по индийскому ведомству прошел пятым, а Шанна — си четырнадцатым, ирландцы, работающие у Кларка, выстроили им пирушку, и все ели карри». Его бледное... Отекшее лицо выражало добродушное злорадство, и по мере того, как он выкладывал новости, маленькие заплывшие жиром глазки как будто совсем исчезали, а тонкий свистящий голос становился еле слышен. В ответ на вопрос Стивена глаза и голос снова вынурнули из своих тайников. — Да, Маккалли и я, — сказал он, — Маккалли выбрал теоретическую математику, а я — естественную историю. Там 20 предметов в программе. Ещё я выбрал ботанику. Вы ведь знаете, я теперь член полевого клуба. Он величественно отступил на шаг, положил пухлую в шерстяной перчатки руку на грудь, откуда тотчас же вырвался сдавленный свистящий смех. В следующий раз, когда поедешь на поле, привези нам репы и лука, мрачно сказал Стивен. Мы приготовим тушёное мясо. Толстый студент несходительно засмеялся и сказал: У нас «Очень почтенная публика в полевом клубе. Прошлую субботу мы всемиром ездили в Гленмальюр». «Женщинами, Донован?» — спросил Линч. Донован опять положил руку на грудь и сказал, «Наша цель — приобретать знания». И тут же быстро добавил, «Я слышал, ты пишешь доклад по эстетике». Стивен ответил неопределенно отрицательным жестом. "Дето и лессинг много писали на эту тему", сказал Доновин. "Классическая школа и романтическая школа и всё прочее. Меня очень заинтересовал Лаокон. Конечно, это идеалистично, чисто по-немецки и слишком уж глубоко". Никто ему не ответил. Доновин вежливо простился с ними. "Ну, я удаляюсь", сказал он мягко и благодушно. "У меня сильное подозрение, почти граничащее с уверенностью, Что сестрица готовит сегодня блинчики к семейному обеду Доновиных? До свидания, сказал Стивен ему вдогонку. Не забудь про репу и лук. Глядя ему вслед, Линч медленно презрительно скривил губы, и лицо его стало похоже на дьявольскую маску. Подумать только, что это мерзопакостное блинчикоядное дерьмо может хорошо устроиться, наконец сказал он. А я должен курить гороховые сигареты.